Я вошел, с поклоном протянул 100-рублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись. От Откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу. «Будем веселиться». Остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью. «Ой, но вы и так страшно бледный!» Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками в надежде, что у меня разорвется сердце.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 Прости меня, Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и сорока не было, и ее ужасно жаль. вдавав такие годы с ребенком на руках, никогда ее не видал. Он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне. Но говорят очаровательно. Как же теперь быть? Ни я, ни мама...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 и содрогнулся от страшной мысли. За ними лежал он, и была она. Во дворе, густо заросшим молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, и приезжие, и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, Весенняя чистота, свежесть и новизна всего. Полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны. А на низком парадном крыльце, у настеж раскрытых в сене дверей, стаймя прислонена была к стене большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно-белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то,